Была жара, леса горели, Нудно тянулось время. На соседней даче кричал петух, Я вышел за калитку. Там, прислонясь к забору на скамейке, Дремал бродячий серб, худой черный. Серебряный тяжелый крест висел,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 Вытер пот и попросил, чтоб дал я воды ему, но чуть ее пригубив, не холоднали, Блюдцы на скамейку поставил он, и тотчас обезьяна, макая пальцы в воду, ухватила обоими руками блюдцы.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 глубоко, воистину до дна души моей. Глубокой древности слачайшие предания, тот нищий зверь мне в сердце оживил, и в этот миг мне жизнь явилась полной. И мнилос хор светил, И волн морских, ветров и сфер, Мне музыкой органной борвался в уши, Загремел, как прежде, В иные незапамятные дни. Серп ушел. Постукивая в бубин, Присев ему на левое плечо, Покачивала смерно обезьяна, Как на слоне индийский магараджа. Огромное малиновое солнце, Лишенное лучей, В опаловом дыму висело. Изливался Безгромный зной На чахлую пшеницу. В тот день Была объявлена война.